Почему восстановление Эльзас лотарингии показалось Франции мотивом, недостаточным для начала войны, но достаточным для ее продолжения, чтобы каждый год возобновлять военные действия? Вы, кажется, считаете, что отныне победа Франции гарантирована? И я желаю этого от всего сердца, не сомневайтесь. Но с тех пор, как не без основания, либо по ошибке, союзники уверились в скорой победе? Со своей стороны, я дивлюсь их расчетом и вижу лишь множество бумажных пировых побед, о цене которых нам не говорят, и в том, что Боши теперь в победе не уверены, стало заметно, что Германия старается ускорить наступление мира, а Франция пытается продлить войну. Это справедливое и имеющее основание. говорить о справедливости Франции. Но ведь есть еще и добрая Франция, и она обязана произнести слово «сострадание», хотя бы только ради своих детей, чтобы цветы, устилающие землю весной, украшали не одни лишь могилы. Будьте искренни, мой дорогой друг. Вы сами мне излагали теорию о вещах, существующих только благодаря вечно возобновляемому творению. «Творение мира произошло не единовременно, — говорили вы. Оно по необходимости должно совершаться каждый день. Итак, если вы искренни, вы не должны исключать из вашей теории войну». Наш превосходный Норпуа напрасно пишет, употребляя один из своих риторических аксессуаров, столь же дорогих ему, как «Рассвет Победы» и «Генерал Зима», Теперь, когда Германия захотела войны, кости в игре. Истина в том, что каждое утро объявляется новая война. Стало быть, тот, кто хочет ее продлить, столь же виновен, как тот, кто ее начал. И, может быть, даже больше, потому что последний, вероятно, не предвидел всех ее ужасов. Никто ведь не скажет, что такая долгая война, даже если она должна привести к победе, не принесет вреда. Трудно говорить что-либо относительно операции, прецеденты которой, а равно и последствия, неизвестны. Хотя, конечно, бывает немало нововведений, вызывающих общие опасения. Самые дальновидные республиканцы полагают, что было безумием отделять церковь от государства. Оно, однако, прошло как письмо по почте. Дрейфус реабилитирован, пикар, военный министр. И никто об этом не кричит. Пикар, Жорж, 1854 1914 Генерал. Первым заподозривший Эстерхази в предательстве. Но почему же они не страшатся всеобщего переутомления от этой непрерывной многолетней войны? Что станут творить люди по возвращении? Усталость пройдет или сведет их с ума? Все это может плохо кончиться, если не для Франции, то, по крайней мере, для правительства, может быть, даже для общественного устройства. Вы мне как-то советовали прочесть восхитительную Эмэ Квани Морра. Амеда Квани, 1769-1820, монархистка, толкнувшая Толерана на предательство Наполеону и на служение делу монархии Ларус. Автор мемуаров, опубликованных в 1902 году Шарлем Морром, впоследствии написавшим о ней книгу «Последний». 1868-1952, один из основателей Аксьон Францес, писатель, которого привлекали идеи фашизма. Я бы очень удивился, если бы какая-нибудь Эммэ Квани не ждала от войны, ведомой республикой, того, что она ждала от войны, которую в 1812 году вела империя. Если это Эме действительно существует, Вдруг да сбудутся ее ожидания. Я бы этого не хотел. Вернемся к самой войне. Разве ее начал император Вильгельм?